Отец, поднявшись до свету, Будил дочурку ласкою, А брат веселой песенкой, Пока место местодевается, поет «Вставай, сестра!» По избам обрежаются, В часовеньках спасаются, Пора вставать, пора. Пастух уж со скотиною угнался, За малиной ушли подружки в бор, В полях трудятся пахари, В лесу стучит топор. Управится с горшочками, Все вымоет, все выскребит, Посадит хлебы в печь, Идет родная матушка, Не будет, пуще кутыт. Спи, милая косатушка, Спи, силу запасай. В чужой семье недолг сон, Уложат спать позднехонько, Придут будить до солнышка, лукошка припасут, На донца бросят корочку, Сглажи ее, да полное лукошка набери. Да не в лесу родился, не пеньем я молился, немного я спала. В день Семёна батюшка сажал меня на бурушку и вывел из младенчества по пятому годку. А на седьмом за бурушкой сама я в стаде бегала, отцу носила завтракать у тяточек посла, потом грибы, да ягоды, потом Бери-ка грабельки да сено вороши. Так к делу привыкла я. И добрая работница, и петь, плясать охотница я с молоду была. День в поле проработаешь, грязна домой воротишься, а банька-то на что... Спасибо жаркой баенке, березовому веничку, студеному ключу. Опять бела, свежохонька, запрялиться и с подружками до да полночи поешь. Но, парне я не вешалась, на янов обрывала я. А тихому шепну, я личком разгарчива, а матушка догадлива, «Не тронь, уйди, уйдёт Да как я их не бегала, а выискался суженый на горе чужанин. Филипп Корчагин, питерщик, по мастерству печник. Родительница плакала, как рыбка в море синее юркнешь ты, как соловушка из гнездышка порхнешь.